С веранды доносились мужские голоса, потом все стихло. Вадим сладко посапывал рядом. Косясь на него, я встала и на цыпочках прошла к окну. В темном небе росся без звезд. В городе такого не увидишь. Сев на подоконник, я подтянула под себя ноги и тут услышала. «Я уже говорил, свет маяка отсюда не увидишь. У тебя глаза на затылке?»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 Черт! сквозь зубы выругался мужчина. Голос я не узнала. Я чувствовала его раздражение. Он спешил и еще чего-то опасался. Скорее всего, он здесь, как и я, незваный гость. Мужчина должно быть оглядывался, затем сделал еще пару шагов, отодвинул стеллаж, тут же вернув его на место. Он безусловно что-то искал, и я ждала, когда этот тип заглянет за тент и обнаружит меня.